Глава двадцать Народу до обеда успели просмотреть очень много. Кто-то из выступающих мне нравился больше, кто-то меньше, кто-то откровенно не понравился. Но я заметила, что совсем уж безголосых и посредственных личностей не было. Кастинг-менеджер, как мне кажется, сработал хорошо, пригласив тех, кто действительно имеет шанс хоть как-то заинтересовать продюсера. На обед вся комиссия отправилась дружным составом. Босс быстро по дороге просмотрел мои записи и согласно кивнул. «Да, наши взгляды во многом совпадают. Теперь выбери из списка троих, кого ты считаешь, можно было бы взять в работу. Кто перспективный? Три имени». Выбирать вообще непросто. На обеде за большим круглым столом не только я, но и каждый член комиссии выдвинул своих трех кандидатов в счастливчики. Оставили тех, за кого проголосовало большинство. Их оказалось 12 человек. А потом началось обсуждение. Кастинг-менеджер достала из папки подписанные фотокарточки претендентов и выложила их на стол, с большим любопытством наблюдая за тем, как за едой спорят профи про скрутки и продвижение начинающих талантов. Фотографии на столе тусуются, предлагаются варианты. Одиночное продвижение, дуэт-группа. Рассматриваются, обсуждаются любые варианты. Со стороны все это действо похоже на слет профессиональных гадалок. Карты тасуются, то и дело на столе появляются волшебные расклады, предсказания следуют одно за другим. Я не участвовала, мнения не высказывала, да оно вроде никого и не интересовало. В итоге из большого разнообразия выбрали несколько рабочих вариантов. Из трех молодых девушек примерно одного типажа решили попробовать сделать танцевально-музыкальную группу на вечеринке. Того лысого дядечку, который мне понравился, в индивидуальный проект — и еще двух симпатичных парней азиатской внешности в дуэт. Имидж-консультант прямо обрадовался, сказав, что одного из парней обязательно выкрасит в белый цвет, а второй останется брюнетом и будет на всех фотосессиях с ярко-голубыми глазами. Школьницы будут пищать от восторга. Весело тут. Я сама уже готова пищать от восторга. Обед закончился. Шеф ушел радовать и заключать договоры с отобранными победителями, а я отправилась на свое рабочее место, чтобы погрузиться... Привычную мне рутину бумажных дел, и заодно больше не светить своей ужасной челкой. И вот сижу я в кабинете, и душа прям-таки поет. Настолько сильный контраст с моей прошлой работой. Красиво, просто, стильно. Пока нет никакой особой спешки. Тише, благодать. Спокойно разбираюсь с бумагами и графиками. Насколько поняла, всю самую большую бумажную рутину шеф перекинул на азамов — их секретарей и помощников, чтобы самому заниматься именно своими начинающими и продвинутыми звездами. Спустя два часа чувствую, как начинает кружиться голова, и понимаю, что надо сделать перерыв. Заперла кабинет и, прогулявшись по коридору, нашла маленькую комнату отдыха для сотрудников, где можно попить кофе или чай и на скорую руку перекусить. Сейчас тут никого. Сделала себе чай, чтобы не скучать. С телефона зашла в интернет, Читаю статьи о шефе, поражаюсь тому, сколько романов ему приписывают СМИ. И девушки все, как на подбор, писанные красотки и известные личности. Актрисы, певицы, модели. Вроде как босс встречается на данный момент с одной из своих протеже, но информация не подтверждена. Нет, все-таки то, что я там вчера себе надумала про интимные притязания шефа, это все бред. Я явно не в его вкусе» если судить по тому, с какими дамами он уже теоретически или вполне реально встречался. Мне кажется, Ярослава притягивают яркие, темпераментные и очень талантливые девушки. Потрогала лоб. Шишка рассосалась. Уже хорошо. Ладно, проверю соцсети и обратно на рабочее место. О, сообщение от Лёни. Спрашивает, как дела. Сожалеет, что я ушла. Ой... Лене онлайн увидел, что я открыла его письмо, что-то пишет, а, -а, а написал, что соскучился, вот так прямо, приглашает в кафе. Вот вроде решила все с ним, а вот проявила активность, и мне приятно. Тем не менее, соблазнам не поддаюсь, отписалась, что занята, и поскорее закрыла соцсеть. Когда рабочий день закончился, начальник так и не появился, и я сама себя отпустила. Шеф говорил, что если его нет, а время подошло к концу, его ждать не стоит. Тем не менее, стоит вопрос, куда мне возвращаться. Домашнего адреса Ярослава я не знаю. Да и неохота мне куда-то далеко ехать, когда квартира своя под боком. Попробовала дозвониться до начальства вне зоны доступа. Ладно, решено, вернусь к себе. Только неудобно без чемоданов, которые я уложила весьма ценные в повседневном обиходе вещи. Но тоже ничего обойдусь. Однако же, когда проходила КПП, меня завернули обратно, сказав, что на стоянке ждет машина с водителем. Вот только на стоянке меня поджидала не черная машина с уже знакомым мне Ромой, а белая, роскошная, с молодым красавчиком-водителем в темных очках.